Глава 28. Часть 1. Поправляя высокий разрез вечернего платья, медленно иду по огромному банкетному залу к сцене, мимо рядов ниш гостей, человек 200. Проходящий мимо официант молча притормаживает передо мной, предлагая искрящиеся шампанским бокалы. Кивнув, забираю один. Роскошно получилось мероприятие, совместное с другими модельными агентствами Сибири и Зауралья. «Большинство из присутствующих я вижу вообще в первый раз, но взгляд ловит и своих». У сцены Михей с камерой. В нише слева Стас и Руслан со своими нижними. С ними же Марго. Мы киваем друг другу. Я слышу мелодичный смех Крис. Оборачиваюсь. Крис и Олег в компании незнакомых персон. У него на шее камера. Олег бегло и эмоционально говорит на английском. Собеседники восторженно его слушают. Заслушиваюсь. Круто. За пультом с диджеем Ожников, что-то ему объясняет, кивая на зал. По сцене идут девочки, сейчас не наши. Я застываю, вглядываясь в детали. Наметанный взгляд сразу же ловит косяки. Это не в такт, это слишком расхлябано, следующая зажата Были бы наши, Ожников бы их растерзал, но они уже отработали. Официальная часть подходит к концу. Я на нее практически не успела. Официанты накрывают столы. Дальше пир на весь мир. «Привет, моя девочка!» Подхватывает меня за талию Олег. «Привет!» Разворачиваюсь к нему лицом. Оглядывает меня. «Пять баллов!» «Спасибо!» «Для меня важна его оценка. Всегда!» «Кое-чего не хватает!» Раскрывает ладонь. В его руке ажурный браслет, соединённый цепочкой с кольцом, открытой спиралью. «Согласна, что это завершит образ?» И как он угадал с цветом? Украшение серебряное, в тон моим серебристым туфельком, кружеву, сумочке, макияжу. Вглядываюсь в его невозмутимые глаза. Надеюсь, это не то кольцо, которое ты не так давно предлагал мне выбрать. Потому что я не готова принять пока не кольцо, не наручник. Подняв мое запястье, ловко окольцовывает. Не то. Мне кажется, серебро для таких символов металл неподходящий. Да и погорячился я с предложением... «Я тоже считаю, что погорячился». «Выбрать. Я сделаю это сам, в будущем». «Это не обдуманно, Олег», – ухмыляюсь я. «Зачем нам с тобой брак?» «Этого я еще не придумал». «Спасибо за подарок». «Пожалуйста». В зале становится еще более людно и хаотично. Девочки-модели присоединяются к гостям. Атмосфера, несмотря на одиозность обстановки, достаточно легкая и неформальная. Наблюдаю, как Крис флиртует с Михеем, что-то вырисовывая своим маникюром на его раскачанной до могучих размеров грудной мышце. Прячет улыбку за глотком шампанского. Ой. Хорошо, что Демченко этого не видит. Он в какой-то командировке, и Крис отрывается. Ничего критичного, на мой взгляд, но его бы это взорвало. На сцене какой-то девчачий дуэт. И жгут они что-то вальяжное и эротичное. Диджей тут же аппетитно миксует. Их на шеложников. Мне хочется врезаться в его пах попкой и немного пооджигать в стиле латина, а потом сорваться с ним в органично встроенный музыкальный кач. Вкусно. Я практически вылетела из организации этого действа, утонув в учебе и подхватив ветку сопровождений гостей города, вдруг обрушившуюся на меня Даню и моего медика. Их было немало, молодежный форум, и сегодня утром я отправила последних самолетом. Обнимая за талию, Олег уводит меня в нашу нишу. Таможников с Костиком, Анж, Полинка. «Саня, музыкалка просто бомба!» Поднимаю я два пальца вверх. «Я знал, что ты оценишь!» Стол заказывал Олег. «Это сто процентов. На нём всё, что любит он и люблю я. Эгоистичненько. Но остальные уплетают, не жалуясь. «Аронов, её на хлеб мажут, а не едят ложками!» а Величество добрался до черной икры. Игнорируя выпад, задумчиво съедает еще одну ложечку. На его лице удовлетворение. «Я попросил, чтобы на нашем столе икру выложили в розетке. Портить ее хлебом – варварство!» «Детка!» – набирает он еще одну ложечку. «Я хочу, чтобы ты это съела!» «Ни за что!» – прищуриваюсь я. «Это очень вкусно!» «Нет!» – отвратительная штука. «Когда ты у меня повзрослеешь, м? При тут икра?» У нас во Франции есть такое распространенное убеждение. Когда ребенок начинает любить черную кру оливки и дорблю, он повзрослел. «У вас во Франции?» Подмигиваю ему. «Ах, да», вздыхает он, «у них». «Ты скучаешь по Франции?» «Только по некоторым вещам», пожимает плечами. «Когда-нибудь я поделюсь с тобой ими, и мы будем скучать вместе». Ты не хотел бы жить во Франции в будущем? Нет, не хотел бы. Почему? Я там уже жил, и достаточно долго. В мире слишком много вариантов, чтобы останавливаться на одном. Хм, интересная мысль. Не проецируй. Чуть заметно качает он головой. Это исключительно о странах.